Духовное существо. Главная жажда. Много лет назад первую свою воскресную беседу я начал цитаты из пушкинского пророка. «Духовной жаждую томим». Сколько бы ни проходило лет да и столетий, удивительные слова эти остаются как бы эпиграфом к судьбе человека на земле. Происходит смена цивилизации, изменяются формы жизни и само лицо Земли, но вот неистребимой, неутолимый остается эта духовная жажда, драгоценная вместе с тем и мучительный дар, данный на Земле только человеку как признак и как сущность самой его человечности. Драгоценный, и влекущий человека ввысь, не дающий успокоиться в одном животном счастье, приобщающий высшим, ни с чем не сравнимым радостям. Мучительный, ибо так часто противоречащий его низменным инстинктам, делающий всю его жизнь борьбой, исканием, тревогой. Почти все в мире говорит человеку, отрекись от этой духовной жажды, и будешь сыт, здоров и счастлив как писал на заре этого века в одном из самых печальных своих стихотворений Блок «Будьте ж довольны жизнью своей тише воды ниже травы». И вот возникают целые идеологии, построенные на этом отречении от духовной жажды, на ненависти к ней, идеологии, стремящиеся, к тому, чтобы заглушил в себе человек сам источник этой жажды, чтобы признал ее иллюзией, самообманом и включился в строительство жизни уже начисто лишенной всякой жажды, всякого искания. И если чем-нибудь на глубине, а не только на поверхности, отличается наш XX век от предшествующих, то, конечно, предельным заострением противоположности между двумя видениями человеческой жизни и самого человека. Согласно одному... Человек потому и человек, что есть в нем это духовная жажда, это искание, это высшая тревога. Согласно другому, истинно человеческая судьба начинается лишь с убийства в себе этой жажды. Противоборство этих видений лежит в основе всякой борьбы в современном мире, ибо отсюда вытекает все остальное в нем – политика, экономика, культура, все то, о чем так страстно спорят и во имя чего борются. И потому… Сознаем мы это или нет, главный вопрос современности вопрос религиозный, ибо религия, по самому существу ее есть явление и присутствие в мире духовной жажды, как запах дыма свидетельствует, что где-то горит огонь, даже если огня не видно, так и само наличие в мире религии, каковы бы ни были ее формы, есть несомненное свидетельство, что не перестает в человека жить духовная жажда и духовное искание. Нам, правда, стараются доказать, что религия – это, напротив, дешевая успокоенность, отказ от борьбы, измена человека себе, что вся она – мертвый и неподвижный догматизм, уводящий от острых вопросов и поиска. Однако утверждающие это неизменно замалчивают слова, составляющие самую сердцевину религиозного опыта. «Блаженные, алчущие и жаждущие правды» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6 ищите и обрящите. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Не мир пришел я принести, но меч. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Примечательно, что борьба с религией изначально основана на элементарной лжи, и без этой лжи не могла бы вестись ни дня, но ложь это сегодня. Столь очевидно, что о ней, пожалуй, и говорить не стоит. А вот о самой этой духовной жажде, о том, на что она направлена, в томлении, о чем состоит, говорить нужно, и нет сейчас в мире более важной темы. Ибо мир вновь находится на том перепутье, о котором говорит поэт. «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Из стихотворения Пушкина «Пророк», 1826 год. Сталкиваются в мире с небывалой силой разные призывы к человеку, сходятся и расходятся разные пути, и все страшнее, все ярче над ним зарево неслыханных катастроф, небывалых потрясений, имеющие ухо да слышат. Откровение, глава 2 стих 7. Уже не выбраться нам из всего этого какими-то частичными мерами, заплатами на распадающиеся и истливающие материи. Вновь начинаем понимать мы, почему именно спасение возвещает Евангелие, почему именно к гибнущим оно обращено. «Огонь пришел я низвести на землю», — говорит Христос, — «и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «У нас нет силы шестикрылого Серафима, явившегося пророку на перепутье, но каждый в меру своих слабых сил призван сегодня свидетельствовать о главном. Вот об этом главном пусть и будут наши беседы, ибо религия, только тогда религия, когда она о главном, когда она о проявлении духовной жажды, и ответ на нее, когда она пополяющий огонь, но и очищение, преображение этим огнем нашей слабой И так часто постыдной жизни Новый завет оканчивается словами внушающими страх и одновременно радость неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится праведный дотворит правду еще и святый приходит и желающий пусть берет воду жизни даром Откровение глава 22 стих 11 12 17 Только бы оказались мы достойны этих слов, только бы не изменили Бога данной своей духовной жажде. Только бы открылись наши глаза и слух к потоку света, любви и красоты, что извечно льется на нас. Пусть поможет Бог всем нам, говорящим и слушающим, быть верными и смиренными, выми и любящими. Тогда не сможет скрыться свет, извечно сияющий в мире, как дарованное ему спасение.